Глава пятьдесят седьмая. Лейла. Реж равнее, ворчит Камила, надвигаясь на меня. Я стараюсь, бурчу себе под нос. Дай сюда нож, покажу. Приказывает так, будто я ее подчиненное. Видела? Нож должен резать тесто очень быстро. Отдает обратно огромный ножик. Пытаюсь повторить за женщиной. Почему держишь нож так далеко? Ближе к пальцам? Еще ближе. Я сказала. Острое лезвие скользит по ногтю, впивается в мякоть пальца. Кровь заливает ненавистную лапшу. Злая свекровь мотает головой, отодвигает меня от стола с драгоценным тестом. Лиля, командует внучки. Перевяжи мачехи палец, да так, чтобы она работать дальше могла. Хотя, думаю, без неё мы справимся быстрее. Пусть заберёт младших, пойдёт в зал, поиграет с ними. Женщина разговаривает с Лилей, делая вид, что меня просто нет. Будто я уже вышла из комнаты. Жгучие слёзы бегут по щекам. А гранатовая кровь стекает струйкой с пальца мне в ладонь, подставленную как поддончик, чтобы не испачкать всё вокруг. Тонкая фигурка Лили исчезает за дверью, возвращается обратно через мгновение с аптечкой. Девочка, как опытная медицинская сестричка, обрабатывает ранку перекисью. Пока я сжимаю зубы, чтобы не хныкать, как ребёнок, Лилина красивое лицо не выражает ни единой эмоции. Готово, можешь идти в зал. Разглядываю перебинтованный палец. Надо же, первая рана за всю мою жизнь, полученная на кухне. Ай да, Зихра тянет меня за подол платья. Поднимаюсь иду за двойняшками в зал. Во что поиграем? Интересуюсь у малышек. Тебе больно? Неожиданно спрашивает Зихра, заглядывая мне в глаза. своими огромными чёрными гляжу в них и понимаю, что девочка принимает мою боль близко к сердцу. Не очень. Просто обидно, что не научили, а сразу потребовали идеального результата. Бабушка такая, строгая, шепчет Зухра, гладит мою ногу маленькой ладошкой. Лавлю руку малышки, зажимаю в своей. Её ладонь немного шершавая, это и понятно. Ребёнок проводит на улице слишком много времени. Ничего, я справлюсь. Если вы меня поддержите, конечно. Виктор Мозов рядом с калиткой отвлекает девчушек. Они бросаются к окну. Скрип калитки заставляет меня подняться из кресла и направиться к дверям. Лиля и Камилла уже набросили плащи и опережая меня, рванули к дверям. Следую за ними. На улице останавливаюсь за спинами Лили и Камиллы. Эней, мама, Бомбически красивый черноволосый мужчина бросает огромную чёрную сумку на землю, бросается обнимать мать. Улым, сын. Камилла гладит лицо сына, и на её лице отражается миллион эмоций. Они проходят волнами: непонимание, любовь, бесконечное счастье. Чёрные пристальные глаза глядят только на мать. Оба сейчас растворяются друг в друге, не замечая никого вокруг. Но затем происходит что-то странное. Тёмный заинтересованный взгляд мужчины падает на старшую дочь Амира. Меня прошибает ток. Открой сумку, возьми подарки, приказывает широкоплечий красавец с тёмной гривой волос. Лиля Амир одёргивает дочь, на что получает словесный тычок от брата. Я привёз подарки, пусть достанет. Амир отступает морально. Видно, что в этой семье мнение старшего брата учитывается. Пока Лиля выуживает из сумки подарки шаль, кукол, наручные часы, я разглядываю волевое лицо Назара. Мощный подбородок, прямой нос, миндалевидные чёрные глаза, как у Лили, летящие брови, густая копна чёрных, как смоль, волос. Назар чувствует мой взгляд, ловит его кожей, замирает, но по-прежнему делает вид, что не замечает постороннего человека. Моя вторая жена, Лейла, Наконец представляет меня Амир. Вот как? Почему нас в свадьбу не позвали? Никак провели? Нет, цедит едва слышно Амир. Почему? грозно хрипит старший, подходит ко мне близко, рассматривает в упор. Можешь не объяснять, причину вижу по её лицу. Здравствуйте, Лейла. Я рад, что в нашей семье случилось пополнение в вашем лице. И у моих племянниц будет настоящая мама, которая Годицы им старшей сестры. Унижение топит меня. Кусаю губы, сжижу сквозь зубы. Здравствуйте, Назар. Я рада, что вы заботитесь о благополучии племянниц. Гляжу неотрывно в чёрные глаза, манящие, как самое чёрное, непроглядное ночь на свете. Кажется, этого мужчину создал сам дьявол, чтобы вводить женщин в заблуждение. С огромным трудом отрываю свой взгляд От широка плечи фигуры старшего брата, бросаю взгляд, ищущий поддержки на младшего. С удивлением обнаруживаю, что Амир испытывает странные эмоции от общения со старшим братом. Муж одновременно боится его, ненавидит и любит. Понимаю, что там, в далёком прошлом, их связывали не только братские отношения, но и тайны, готовые выплыть наружу в самый неподходящий момент. Мы сейчас с ним на пару Как два кролика перед удавом. Лейла, Амир наконец-то замечает перебинтованный палец, бросается ко мне, что случилось? Поранилась, когда ходила в погреб. Одна из банок выстрелила. Неожиданно выпаливает Лилия, а переживая бабушкины и моё объяснение, с удивлением глядим на девочку, обе. Камила удивлена не меньше моего, только я приятно, а она неприятно. Тёмные глаза матери семейства сужаются в две маленькие тёмные щёлки. "Заходите в дом", приказывает тут же, обозначая, что именно она здесь хозяйка, хозяйка дома и положения. Послушно следуем за ней.